Проводив взглядом удалявшийся за поворот кортеж президента, Чередников повернулся и направился к своему дому. Хорошо, что на этот раз дорога проходила не так уж и далеко от него. «Пораньше домой вернусь», — подумал он. «Внучка рада будет». Лифтом советник не пользовался, благо, что и ходить недалеко было. Третий этаж, не бог весть, какая крутизна. «По пути». Он вытащил из кармана сотовый телефон, включил. Из служебного телефона вытащил аккумулятор и убрал в карман. «Михалыч, это я. Здоров, еще и тебя переживу», — говорил я с ним. «Да без толку. Международное положение, наши обязательства, нас не поймут». «Что?» «Да, окончательное решение. Так что действуй. Я не хочу еще раз увидеть». Очереди за хлебом. Телефонный звонок. Петрович, это Михалыч беспокоит. Здорово, старый черт. Ну, не такой уж и старый. Ты на себя-то в зеркало посмотри. Ага, значит, с тем, что ты чертяка вредный, соглашаешься. Вот же злодей ты языкастый. Иначе нельзя, нас язык завсегда выручал. Ладно, уел, признаю. Ты как насчет рыбки половить? Когда? Пятница, Ноня. Давай тогда завтра и зарулим. У тебя как со временем? Ну, разгребусь как-нибудь, передвину кое-какие дела. А где? Да у меня на хозяйстве есть парочка мест. Лады, она Во сколько и где? Заеду за тобой. Сапоги не забудь, топка там у нас. Темно-зеленый уазик, порыкивая мотором, бодро катил по узкой улочке. «Вон там, слева, поворот есть, видите?» Сидевший рядом с водителем, молодой парень указал направление. «Там дорогу срезать можно, заодно и со двора едем Я по карте смотрел, там проехать можно». «Хорошо», — кивнул солдат, управлявший автомашиной. «Там ларька какого-нибудь рядом нет, сигарет бы купить». А около поворота во двор должен быть. Наташа мне писала, что там соки и йогурты покупают. Наверное, и сигареты там есть. Завернув налево, машина оказалась в переулке. — Стойте, стойте! — сполошился пассажир. — Можно притормозить? Там девушка по дорожке идет, видите? Скрипнув тормозами, Уазик остановился. Хлопнула дверца, и пассажир выскочил на улицу. — Наташа! Шедшая по тротуару, девушка остановилась и повернула голову на крик. «Игорь, а ты откуда здесь?» Ее взгляд скользнул дальше и остановился на вылезающем из автомобиля солдате. «Это что такое? Ты связался с военными?» Ее взгляд резко похолодел. «Да мы с профессором тут, в командировке. Привезли на испытание новое оборудование». Не замечая изменившегося взгляда, быстро заговорил пассажир. «Я так рад тебя видеть!» «Обожди!» Девушка чуть отстранилась. «Как давно ты связался с этими вояками?» «Ах это!» — обернулся к машине парень. «Да меня просто подвезли до города. Павел Петрович попросил генерала, и тот выделил для этого машину». «Даже так?» — язвительно переспросила собеседница. — Профессор тоже купился на посулы военных. — О чем ты говоришь, Наташа? Мы воспользовались открывшейся возможностью, чтобы проверить некоторые наши изобретения. Тупиков согласился нам помочь и... — Печально, — покачала головой девушка. — Очень печально, что человек, которому я всегда доверяла, тоже скатился до сотрудничества с реакционной военщиной поэтому поэтому мы не будем слишком спешить со своими суждениями вклинился в разговор доселя молчавший спутник девушки наташа будьте так добры представить меня вашему молодому человеку ах простите арвитянович вспыхнула та извините мою горячность Просто всегда тяжело переживать такое. Я даже не знаю, как сказать. Это Игорь Масленников. Мы вместе учились в школе. Потом встречались, пока я не уехала сюда на учебу. Он всегда придерживался правильного образа мыслей. Тем обиднее мне было увидеть его в компании солдафонов. Игорь, это Арвид Янович Вейде. Ближайший помощник самой — Калерии Ильиничны. — Очень приятно, — пробормотал ошарашенный парень. — Вот только я не знаю, кто такая Калерия Ильинична и чем она знаменита. — Игорь! — сплеснула руками девушка. — Ты... — Стоп, стоп, стоп! Молодые люди, остыньте! Вейды поднял руки в примирительном жесте. — Давайте не будем ссориться, хорошо? «Извините, Игорь Петрович!» — тронул парня за плечо подошедший водитель, ставя на землю его чемодан. «Вы, как я понимаю, нашли тук к кому ехали?» «Да-да, спасибо вам большое!» — спохватился тот. «Я могу быть свободен?» «Конечно, конечно, благодарю вас, вы очень мне помогли!» Солдат, понимающий кивнул, козырнул Игорю, и, подчеркнуто не замечая его собеседников, обошел их стороною. Сел в автомобиль и хлопнул дверью. Зарычал мотор, и уазик двинулся по улице, скрываясь из глаз собеседников. «Вы, молодой человек, сами того не понимая?» Знаменитая правозащитница наклонилась к столу и своими толстыми пальцами взяла с блюдца чашку с чаем ввязались в позорное дело восстановления военной машины этой страны. — Для образованного человека, а вы ведь образованный человек, сама эта идея должна быть просто омерзительна. — Но, позвольте, Карелия Львинична, — смутился Масленников, — речь не идет о создании какого-то там оружия. Нам просто негде было взять подходящей техники. «Вот генерал Тупиков и согласился нам помочь, исключительно из добрососедских отношений». «Игорь!» — укоризненно покачала головой его собеседница. «Вы просто как малое дитя. Не задумывались, от чего именно танк, а не трактор, например? У них что, нету тракторов?» «Ну, есть. Так почему же танк? Почему не трактор?» «Я подскажу эту идею профессора, и он...» «Нет, молодой человек, вы так ничего и не поняли. Этой стране нельзя давать в руки ничего сложнее совковой лопаты, ибо все, сколько-нибудь более серьезное, немедленно будет приспособлено для нужд военщины, как уже не раз показывала нам история. Или вы им симпатизируете?» Старосадская внимательно посмотрела на Игоря сквозь круглые очки. «Ну что вы!» — вспыхнул и зародился тот от смущения. «Я всегда был сторонником демократии и не разделяю взглядов некоторых частей наших политиков». «И очень значительной части, смею заметить!» Правозащитница подняла указательный палец. увы Но это общество заражено. Ваш долг, молодой человек, довести до сведения прогрессивно мыслящих людей всю информацию о преступных планах вашего руководства. Но разве не преступные? У нас ведь и президент-демократ. У людей, служащих этой стране, иных планов не может быть. Демократ. А где, спрошу я вас, Видные деятели демократического общества. Отчего они не рядом с ним? Но мы же ни с кем не воюем, слава Богу, и не собираемся. Вон даже министр вороны сказал. И вы ему верите? Да ни один честный человек в это правительство не попал. Жулики, воры и вруны. Где вы видели их заботу о народе? О наши соседи столь много претерпевшие от кровавого режима? Да мы будем пугалов в их глазах? Позвольте, Калерия Ильинична, мы же покаялись перед ними. Откупились, хотите вы сказать? Никакими деньгами не измерить и не скупить тот вред, что нанесли мы их культуре, народу и обществу. А вы помогаете возрождать имперскую военную мощь чтобы они и впредь продолжали давить все признаки свобода мыслия. Вспомните Чечню, а прочие республики, удерживаемые около Москвы только силой оружия. Как же так? Наш президент ведь принят на Западе. Ему там руку жмут. Как и вожаку уличной банды. С ним не хотят ссориться, это так. Не в силах победить страны демократии, Россия еще может утащить с собой в могилу очень многих, достойных лучшей участи. — Но что я-то могу? — Берите пример со своей девушки. Она не так давно у нас, но уже сделала очень многое для окончательного торжества демократии в этой забытой богом стране. Боритесь и вы. — Я подумаю. — Опустил голову Масленников. «Тот-то же!» — назидательно подняла палец правозащитница. «Ну, «Ладно, отпускай вас к Наташе, она, бедная, уже заждалась вас». Когда за Игорем закрылась дверь, Староссадская повернулась к Вейде, который все это время молча просидел в уголке, не вмешиваясь в беседу. «Арвид, зачем вы притащили сюда этого мальчишку? У него же просто голову снесло из-за буйства гормонов». Говорит со мною а сам только и мечтает залезть под юбку своей девчонки не скажите любезно карелия ильиннична не скажите помните у вашего поэта сказано э вот на возну кучу разгребая петух нашел жемчужное зерно, так и мы орроясь в куче этих прищавых нюнцов и недалеких людей. Порой открываем нечто весьма серьезное и значимое. То, что он нам рассказал, мне рассказал. Ну да, конечно же, конечно, вам. Так вот, это может весьма заинтересовать очень и очень многих влиятельных людей. Так что, любезная калерия Ильинична, пусть он лезет, куда хочет, я ему даже свечку подержу.